Несмотря на солидный опыт, ни одному из диспетчеров еще не доводилось воочию наблюдать посадку или пролет больших атмосферных кораблей. Но выводы делать космодромщики все же умели. — Черт меня подери! — Корабли! — Вот о чем толковал физик с универовской станции, — осенила Тамуру. Э, э не понял сериал. — Разъясни. — Да звонил с назад какой-то псих со станции. Физик. «Связи говорил нет, и кораблей говорил, военных у табаски тучи. Я думал, он с перепою или недосыпу». «А оказалось...» «Да. На корабле это и впрямь похоже больше, чем на грозу». «Только уж очень на большой корабль», — согласился МакГрегори. «Никогда таких не видел». Флайер косо нырнул к грунту, и, проелозив брюхом по буйной муравке, замеру диспетчерской. Все трое дружно повыскакивали наружу и помчались ко входу, даже не потрудившись захлопнуть колпак. В дежурке сериал сразу же принялся затворять окна. МакГрегори уселся за головной пульт, а Тамура устроился у терминала связи. Тщетно. Как и в Верке, ему не удалось ни с кем связаться, в том числе и с недоверчивым физиком с универовской станции Молчали рыбаки, молчали животноводы, молчали диспетчерские остальных космодромов, молчал узел связи головной фирмы. Верку и ту Тамори не удалось вызвать. Впрочем, она могла убежать из коттеджа к кому-нибудь из девчонок-коллег. Макгрегори бегло проглядел журнал входящих тиков. Ни единого тика зарегистрировано не было. Кем бы ни оказался приближающийся корабль, заявлять о себе и идентифицироваться он не соизволил. Да и вообще аппаратура вела себя странно. Такое впечатление, что диспетчерская питалась от полудохлых батарей. а потом вообще все погасло. — Вот блин! — выругался Тамура в сердцах. — У меня терминал отрубился. — У меня тоже, — хладнокровно сообщил МакГрегори. В этот момент над космодромом с ревом прошел первый штурмовик. Клубящийся фронт достиг космодрома, и теперь стало видно, что вдали, в разрывах туч, кое-где проглядывает брюхо круглого, как блин, гигантского космического корабля. Скорее всего, увы, военного. — Да что же творится-то, братцы? — жалобно вопросился Реал, неотрывно глядя в окно. Ему никто не ответил. Космодрома как раз достигла фронтальная воздушная волна. Плотная и тугая стена воздуха. Ее гнал перед собой огромный корабль. Заволновалась трава, взъерушилась стена джунглей, заколыхались верхушки кедрокленов, рониксов и пальмодендронов, Ветер ударил в здание диспетчерской. Хорошо, что сериал успел закрыть все окна, иначе их вполне могло расколотить о стены или вовсе выдрать из петель. Прозрачный оконный пластик похрустывал и прогибался. Колпак флайера захлопнуло шальным потоком, а сам флайер столкнуло с лысой площадки перед входом в диспетчерскую, опрокинуло на бок и несколько раз перевернуло через крышу. Потом первый поток схлынул, настало короткое затишье. По шевелящейся траве было видно, как диспетчерской подбирается вторая волна. Корабль тем временем накрыл уже и турбазу, и ближайшие окрестности. Сквозь завихрение потревоженного воздуха стал заметен чудовищный инверсионный след за его кормой. Не успели Тамура с Реалом о Грегори оправиться от первой растерянности, как корабль выронил под нища несколько катеров. Чуть позже выяснилось – десанты. Они зависали над космодромным полем, упирали в землю белесые столбы гравитационных лифтов, в толще которых тотчас же начиналось вертикальное мелькание и мельтешение. А потом лифты деактивировались, и катера взлетали, а на космодромном поле оставались группы инопланетян-пехотинцев. Катер покрупнее сбросил четыре шагающих танка и тоже ушел в то место, где еще совсем недавно располагался «Зенит», а теперь нагло чернели пятна отверзнутых грузовых трюмов планетарного крейсера.